«Глава 13. «Давай выбирай», — зарычал граф Гордеев. «Я тебя опозорю при всех». Наш конфликт привлек к себе почти всех, кто присутствовал на этом вечере. Даже иностранный гость, который и поспособствовал сбору аристократов, отвлекся от общения и вышел на небольшую полену. Именно в этом месте и было принято решение проводить дуэль. Екатерина испуганно смотрела в мою сторону а князь Обручев о чем-то беседовал со своим помощником. Затем тот объявил, что выступит судьей, показывая разрешительный документ на такие случаи заверенной администрацией области. Затем выбрали секундантов. С моей стороны его роль выполнял Владимир со стороны Гордеева его слуга. Я подозвал Владимира. «Что произошло?» – прошептал он, посматривая через спину в сторону разминающегося в стороне Гордеева. Учитывая изрядную степень опьянения графа, все его движения выглядели попросту смешными. И многие кое-как сдерживали смех, косясь на этого шута. «Надо усмирить одного обнаглевшего аристократа», — усмехнулся я в ответ. «Надеюсь, ты его убивать не собираешься», — пробормотал Владимир. «Он не заслужил от меня такого внимания», — ответил я. «Тем более их нельзя проводить без согласования с администрацией. Лучше принеси мне тот джесел который я хотел показать Обручеву». «Хитрый ход», — улыбнулся Владимир, отправившись к стоянке. «Итак, господа, это будет не смертельная дуэль, и оружие должно быть выбрано соответствующее», — сообщил всем помощник Обручева. Почти никто из собравшихся не потерял интерес. Лишь несколько ариста, видимо, ожидающих жестокого смертельного боя, отошли в сторону столиков. Владимир вернулся быстро и вместе с двумя охранниками. Те встали с краю, наблюдая за тем, что происходит. «Вот, держи!» Водитель протянул мне то, что я просил. «Я выбираю вот это оружие!» Показал я всем молниевый жезл с мерцающей руной сбоку. «Ах, зря ты это сделал! Я неплохо управляюсь этими штуками!» Выкрикнул Гордеев и зарычал в сторону своего слуги-секунданта. «Тащи мне жезл!» — Предупреждаю, это, как вы изволили выразиться, штука может поранить вас на расстоянии, — нарочито громко произнес я, чтобы слышали все, включая Обручева. — Ты, шутник Хорянов, сам на такие фокусы не прогатит, — лицо Гордеева искривилось в злобе. — Решил какими-то рисунками напугать. — Смотри, скоро плакать будешь. — Наше дело предупредить, — ухмыльнулся я. — Вот мы наконец-то встали друг напротив друга. Гордей кривлялся и шипел в мою сторону. Он ударил рукой по металлическому блину, болтающемуся на поясе, и вокруг графа образовался полупрозрачный купол. Все-таки решил перестраховаться. Я же был спокойно невозмутим. Прикинул силу молнии, которая выскочит из усиленного мной артефакта. Щит моего противника она точно собьет. На этого достаточно, чтобы выиграть дуэль. «Сходитесь!» — закричал помощник Обручева. «Иди сюда, нищие отрябья!» Густо краснее зарычал Гордеев, и по его жезлу пробежали крохотные молнии. «Я сейчас тебя угощу пары разрядов!» Я наблюдал, как, покачиваясь, граф направляется ко мне. Мне незачем куда-то идти, я всего лишь вытянул жезл, наводя его на приближающегося графа. «Десять метров. Этого более чем достаточно». Палец нажал на кнопку активации. По боевой части жезла пробежал сноп молнии и моментально собрался в яркую молнию, громко потрескивая-то вылетела вперед, врезаясь в купол противника. Защита разлетелась на части, а самого граф отбросила назад. Остаточный заряд был настолько силен, что его на время вырубило. — В дуэли победил граф Волков! — удивленно закричал судья поединка. Все бурно зааплодировали. Некоторые начали поздравлять меня. Графа Гордеева привели в чувство лекаря, сунув ему под нос вату с каким-то веществом. «Эй, мы еще не закончили!» — вскрикнул он и кинулся ко мне, швыряя в меня жезлом. Я уклонился, затем еще. На этот раз от костета, который Гордеев успел нацепить на руку. Мой кулак въехал ему в физиономию, туда же, что и в прошлый раз, прямо в нос. Силу я рассчитал, так что всего лишь повредил несколько сосудов. До перелома там далеко. Этого Гордеева хватило за глаза, он упал на землю и не мог подняться. «Граф Гордеев повел себя нечестно», — объявил судья в лице помощника Обручева. «Проигравший должен извиниться за свое поведение». Моего противника подняли на ноги. Я заметил на его лице удивленную и одновременно радостную улыбку. «Не ожидал от тебя такого графа, Волков!» — промямлил граф, продолжая тянуть улыбку. А в глазах его мелькало удивление, а главное понимание, что я ему не по зубам. «Приношу свои извинения!» Согласно дуэльного кодекса этого мира, если проигравший в несмертельной дуэли не примирится со своей участью, он должен извиниться. Если при этом пострадает выигравшая сторона — С него, к тому же, взимается определенная сумма, эквивалентно нанесенному ущербу. Гордеев все это прекрасно знал, поэтому ему пришлось так отреагировать. Но он теперь больше боялся за себя, даже отрезвел немного, судя по уже осмысленному взгляду. Мы разошлись, и вечер продолжился. Разумеется, мое внимание тут же занял князь Обручев. Мы решили прогуляться с ним по набережной, если можно так назвать, мастки с поручнями, расположенные вокруг озера. «Во-первых, примите от меня благодарность, граф», — пожал мне руку обручев. «Вы заступились за мою дочь». «Да ну что вы, как я мог пройти мимо», — ответил я. «Ненавижу, когда так бесцеремонно ведут себя с прекрасными дамами». «Я польщен, спасибо». «И благодарю, что вернули дочери украденную сумку. Можно сказать, вы спасли нас, вернув ценнейшие документы». Князь слегка поклонился мне. «Во-вторых, честно вам признаюсь, я потрясен. Как вы это сделали? Молниевый жезл выстрелил на 10 метров. Уничтожил защиту второго уровня. Мало того, еще и добрался до Гордеева». «Могу предоставить опытный образец», — улыбнулся я. «Если вас все устроит, будем сотрудничать». «Я согласен», — кивнул Обручев, и я заметил блеск в его глазах. «Конечно, согласен. Но в чем секрет?» «В том самом символе, в каком-то рисунке». «Это необычный рисунок», — подметил я. «Именно он делает это оружие более эффективным». «Это же нонсенс», — радостно засмеялся Обручев. «Вы обязательно оставьте мне его, обязательно. Я испробую его на тренажере». «Хорошо. Как окажемся на стоянке, мой водитель передаст вам его», — кивнул я. «Правда, есть один нюанс. Таким жезлом требуются более мощные кристаллы». «Как раз это совсем не проблема», — ответил Обручев и продолжил уже тише. «Кстати, вы будьте осторожны с графом Гордеевым. Расскажите мне о нем», — попросил я. «Почему он так заносчиво себя ведет?» «Вы верно заметили», — улыбнулся Обручев. Гордеев заносчив, и сегодня он снова позволил себе лишнего. Вы, возможно, удивитесь, но в прошлый раз на этом же месте он подрался с двумя баронами. «Интересная причина, почему он это сделал», — хмыкнул я. Они назвали его увольним, когда он пролил на пиджак одного из них шампанское. Вполне, между прочим, справедливо. Потом, конечно, он долго извинялся и выплачивал за побои, компенсацию обоим. Но драться он умеет, хочу вам сказать. «Именно поэтому его большинство из собравшихся терпеть не может», — засмеялся я. «Вы тоже заметили», — улыбнулся Обручев. «Да, его мало кто любит. Он много о себе мнит, но он владелец этой базы отдыха». «Теперь понятно, почему его все терпят», — кивнул я. «У нас с ним очень натянутые отношения», — продолжил Обручев. «Граф Гордеев иногда общается с Зацепиным, с которым, как все знают, я враждую. Так уж получилось, что они являются совладельцами одной из элитных баз отдыха — Сибирской гавани. И в чем прелесть этой базы, — поинтересовался я. «Она находится в очень живописном месте», — объяснил Обручев. «В тайге вдали от цивилизации, причем на возвышенности». В Сибирскую гавань можно попасть только на вертолете. Для многих аристократов это укромный уголок, где они могут провести время в уединении, подальше от больших городов, суеты и постоянных сделок. Поэтому база и является центром притяжения элиты со всей империи. — А вы там были? — спросил я, и Обручев улыбнулся. — Был один раз очень своеобразное место, но красивое, — ответил он. — И в чем его своеобразность? «Тихо там. Непривычно. И странная атмосфера, которую очень сложно описать, пока не побываешь сам», — объяснил Обручев, продолжая. Вот и получается, что Зацепин не хочет терять приличную прибыль. Дед Гордеева в свое время продал ему по дурости приличную часть акции, автоматически делая того совладельцем. Вот поэтому я и говорю аккуратнее с Гордеевым. Хоть они с Зацепиным и не друзья, но изредка встречаются. «Понятно», — улыбнулся я. Буду иметь в виду. Вернувшись обратно, я подошел к столу, взял бокал шампанского и, попробовав еще пару закусок. Затем ко мне прицепился молодой аристократ примерно возраста Ивана Волкова. Аристократ принялся рассказывать о преимуществах оружейного бизнеса и его развитии. Я слушал его в вполуха, ничего полезного. Гораздо интереснее эти закуски, каждая из которых была вкусной по-своему. Будет у меня праздник, надо устроить что-то вроде этого. Не помешаю, услышал я знакомый женский голосок рядом. Оказывается, мой собеседник уже ушел, и рядом я увидел Екатерину Обручеву. Княжна, присоединяйтесь, поднял я бокал. Екатерина кивнула и взяла бокал. Мы чокнулись и отпили по глотку игристого вина. Я благодарю вас за то, что вступили за меня, граф, произнесла Екатерина. Олег совсем обнаглел. Ведет себя в последнее время, как свинья. Вы с ним знакомы? спросил я. Да кто его не знает, это же Олег, в каждую бочку затычка, засмеялась Екатерина. Да к тому же, он ко мне не равнодушен, постоянно пытается обратить на себя внимание. Интересно, у него подход обращать внимание, ухмыльнулся я. Он мне не интересен, заблестела глазками Екатерина. И когда началась дуэль, я болела именно за вас. Его надо было проучить, что я и сделал, ответил я. «Все вы правильно сделали», — слегка улыбнулась Екатерина. «И мне не дали договорить, там, возле банка. Я вам очень признательна. Вы спасли нас от лишних трат». «Да, ваш отец сказал, что в сумке лежали документы», — ответил я. «Так уж получилось, что я не успела передать чертежи нового артефакта нашим специалистам. Вот они и лежали в сумке». И Зацепин узнал об этом. «И спасибо вам за ту запись, она сразу все прояснила». Лучезарно улыбнулась мне Екатерина. «Мне несложно было помочь», — ответил я. «Геннадий до сих пор под впечатлением от ваших действий». Еще шире улыбнулась блондинка. «Кто такой Геннадий?» — спросил я. «Так зовут нашего начальника охраны», — объяснила Екатерина. «Что ж, я польщен, хмыкнул я. «Если сам начальник охраны?» «Конечно, я стебался». «Что мне признание какого-то начальника охраны?» «Достаточно было видеть восхищение в глазах этой девушки. Это для меня». Лучшая награда. Мы еще немного поговорили с Екатериной, договорившись продолжить общаться. И на этом вечер подошел к своему завершению. Точнее, завершился он продолжительным салютом. Перед тем, как отправиться домой, я забрал Рону из временного питомника, затем на стоянке передал Обручеву усиленный жазол. Князь присмотрелся к мерцающей руне, прищурился, рассматривая ее. «Неужели такие кардинальные изменения всего лишь из-за этого крохотного рисунка?» — удивился он. «Вы недооцениваете Руны», — ответил я перед тем, как сесть в автомобиль. «Приятного вечера, князь». Мы отправились домой, и я услышал в голове довольный голосок Роны. «Вот сейчас было другое дело. Большой вольер, удобный, ничего не воняет, вкусная еда в миске». «А я на дуэли победил», — как бы невзначай ответил я. «Расскажи сейчас же!» — воскликнула Рона. Я вкратце поведал ей о ключевых моментах схватки, причем рассказывал вслух. Тем самым поднял настроение как питомице, так и своему водителю. Оказавшись в поместье, я проверил колодец. Тихо, ничего не слышно, и запаха постороннего не наблюдалось. «Вот, все думаю, почему я не почувствовала ту крысу», — задумчиво произнесла Рона. «Может, она хорошо спряталась». «Возможно, у нее есть способность не издавать запахи во время нападения», — предположил я. «Или выскочила из водоворота во втором рукаве», — сказала Рона. «Я же потом ее почуяла. Просто она очень быстрой оказалась». «Да, очень интересная мысль», — ответил я. «Завтра приедет к нам Семен, который обещала смотреть колодец. Вот и узнаем, кто из нас оказался прав». Мы отправились в дом, где в гостиной за накрытым столом меня встречали Игнат, Жека и Дарья. Слуга загадочно улыбнулся, пододвигая ко мне чашку. «Может, чайку, Иван Алексеевич?» С надеждой он взглянул на меня. «Ага, пряники очень свежие!» — кивнул Жека. «Очень вкусные!» — улыбнулась Дарья. Я вздохнул и сел за стол. Они жаждали услышать историю недавней моей победы на дуэли. А я уже замучился ее рассказывать, но ради угощения и в хорошей компании. Почему бы и нет? Хорошо. «Значит, слушайте», — начал я. «Того, кто все это начал, зовут граф Гордеев». Чуть позже я уже растянулся в кровати, выключив ночник на столе. Рядом свернулась Рона, уткнувшись мне в бок и громко засопев. Я закрыл глаза и сразу же отключился. С утра приехала бригада магов-строителей, с которой я договорился накануне. Их прораб, лысеющий, полноватый мужчина в возрасте, выскочил из минивена и встретил меня. «Нам нужно осмотреть стену, и потом уже я расскажу вам, с чего мы начнем», — ответил он. «Хорошо, можете звонить на мой телефон, он у вас должен быть записан», — ответил я. Прораб кивнул, и работа закипела. Бригада, вооружившись измерительными приборами, которые напоминали линейки с щупами, направились к стене, начиная замеры. Конечно, я не переживал о том, что кто-то случайно наступит на несколько охранных рун, которые я уже успел нарисовать. Это пока что были контуры, все еще не подпитанные маной, так что никому они не вредили. Подпитав руны, я собирался оставить специальные метки, которые будут видны лишь со стороны поместья. Как говорится, для своих, чтобы случайно не попали в ловушку. Пока проводились замеры, я решил продолжать тренировки теперь уже вместе с Роной и Жекой. Через полчаса к нам подошел прораб, вытирая залысину платком, и мы с ним уединились в беседке. «В общем, мы обсчитали, посмотрели», — начал он. «Дыр много, их все придется закрывать не только камнем, но и магическим контуром. Вот, кстати, я набросал примерный ценник». Прораб протянул мне расчеты, и я аж присвистнул. «Двадцать тысяч». Это очень много для всего лишь восстановления стены. Затем я заметил еще один пункт, который мы не обсуждали. Целых пятнадцать тысяч. А видеокамеры зачем? Спросил я у прораба, пристально посмотрев ему в глаза. Да ну что, в самом деле, Иван Алексеевич. Прораб тут же отвел взгляд, еще раз вытирая платком за лысину. Мы решили позаботиться о вас и добавить средства слежения. «Мне не нужны ваши средства слежения», — сухо ответил я. «Мы это не обговаривали. Если бы эти камеры мне понадобились, я бы вам сразу сказал об этом. Но я же не сказал. Верно?» «Иван Алексеевич», — вздохнул прораб, — «вы хорошо подумайте ведь лес вокруг могут быть мародёры, недоброжелатели всякие. А так вы будете видеть все, что происходит за периметром, причем на экране собственного телефона». «Вот как ему объяснить, что мне в этом плане вполне поможет сигнальная руна? Она легко покажет, где прорван контур и кто конкретно это сделал. Я просто на ментальном уровне увижу все это». «Вы, главное, стену восстановите и укрепите ее маной», — заметил я. «Большего от вас я не требую». Прораб посмотрел на меня, забегав глазками. «Без камер магическое укрепление будет стоить дороже», — ответил он. Мы вам сделали скидку с учетом установки видеонаблюдения, а если вы отказываетесь, тогда и цена работ по укреплению вырастет в два раза. Итого выходит та же цена. Тогда к черту магическое укрепление, процедил я. Просто дыры залатайте. Вы вот зря отказываетесь, решил продолжить прораб, включая торговца. Я уже давно работаю с клиентами и случаев много, когда отказываются, а потом жалеют. Я отказался, потому что на это у меня были причины, ответил я. Например, какие? Уставился на меня прораб. Иван Алексеевич, можете мне рассказать. Мы подписываем документы о неразглашении. Это вас не касается, холодно произнес я. У меня есть причина отказаться, и на этом все. Ну раз, все, так все. Пожал плечами прораб, выражая на своем лице крайнее недовольство. Оплатите работу по замерам, и я вам пришлю пересчитанную смету по почте. Когда я расплатился с прорабом, он быстрым шагом направился в сторону минивена. «Я ведь хотел как лучше!» — воскликнул он, оборачиваясь. «Но вы же больше меня, понимаете! Потом не говорите, что зря отказались от видеокамер! Я вас предупреждал!» «Доброго вам пути!» — откликнулся я. Прораб махнул в ответ, исчезая в минивэне, который затем выехал с территории поместья. Настойчивый гад!» — проводил его глазами Жека, заходя в беседку. Затем мальчуган посмотрел на смету, и глаза его округлились. «Двадцать пять тысяч!» — выдавил он. «Собачья печенка! Да где они такие цены взяли?» Из своей головы улыбнулся я, но упорство ему не занимать. Мне повезло с клиентом. Я его послал культурно с его мнением в далекое пешее путешествие. Думаю, что они откажутся от работ. Чуть позже на почту пришло письмо из этой строительной конторы. Я увидел таблицу сметы с ценой в те же 25 тысяч. Уже без магического усиления и видеокамер, но с множеством пунктов по увеличению каменной кладки, укреплению фундамента стены, созданию небольшого рва с внешней стороны поместья. Я не выдержал и рассмеялся. Вот же хитрые жопы. И уперлась им эта цена. В общем, я отправил ответное письмо. Всего одно предложение. Приятного поиска наивных клиентов и успешного вешения лапши на уши и заблокировал адресата. Я не собирался общаться с ними. Какой в этом смысл, если они меня не слышат? Владимир был свидетелем того, как уезжали строители, и подошел ко мне, а я поделился с ним, как мы побеседовали с прорабом. «У меня есть знакомый маг-строитель», — ответил он. «Не знаю, занят он или нет сейчас, но обычно у него много заказов. И делает все качественно и быстро, да и цены не заламывает. Хороший вариант», — одобрил я. «Пригласи его в поместье». «Если он будет свободен», — подметил Владимир. «Володь, я знаю, что у тебя получится его уговорить», — улыбнулся я. «Да, получится», — кивнул водитель. «Какой-то пустяк, всего лишь восстановить стену и укрепить ее. А столько сразу заморочек. Я быстрее рунами стену покрою, чем дождусь начала работы. Но хотя посмотрим, может, у Владимира получится уговорить своего знакомого». Покинув беседку, я решил продолжить вычерчивать по периметру оборонительной руны. А справившись с четырьмя, понял, что следует сделать перерыв. Как раз наступило время обеда. Дарья меня вновь обрадовала. Зелёный борщ со сметаной был изумительным. Я съел три порции, а затем переключился на жаркое с гарниром из картофельного пюре. В общем, наелся так, что даже посетили мысли немного вздремнуть. Зашел в свою комнату, лёг на кровать и закрыл глаза, почувствовав, как Рона прилегла рядом. Телефон зазвенел под ухом и тут же вскочил с кровати. «Мне звонил Семён». «Иван Сергеевич, Владимир нас проводил к колодцу», — услышал я голос посредника. «Мы ждем только вас». «Через пару минут я уже был на месте». С Семеном стоял накачанный сурового вида парень с оружием вроде автомата в руке. Только ствол этого автомата был увеличен раза в три, а патроны в полупрозрачном магазине мерцали магией. «Приветствую вас, граф», — улыбнулся мне Семен. «Я взял с собой своего друга. Он охотник и будет страховать нас на случай опасности». «Александр», — представился охотник. «Приятно познакомиться», — кивнул я ему, затем посреднику. «Ну что, господа, спускаемся?» Руны, создающие огненный купол, я предусмотрительно заглушил предохранительными знаками, и мы начали спускаться по веревочной лестнице. «А что это были за символы?» — спросил меня Александр, когда мы оказались внизу. «Люблю рисовать всякие узоры», — ухмыльнулся я. «Говорят, они оберегают от бед, защищают от чудовищ». «Серьезно?» — засмеялся в ответ Александр. «Это все чистое вранье. Зря только время потеряли». «Посмотрим», — хмыкнул я. «Я не чувствую постороннего запаха. Если в тот раз он все-таки был еле уловимый, то сейчас ничего нет». Отозвалась Рона. «Будь начеку и говори, если что-то изменится», предупредил я, когда мы добрались до знакомой разбилки. «Сейчас я еще один рисунок сделаю». Вытащил я из кармана металлический стилус. «Иван Алексеевич, это обязательно!» Снисходительно улыбнулся Семен. «Береженого Бог бережет», ответил я, принимаясь вырисовывать круг и символы огненного барьера. Хотя боги бывают разные. Когда я закончил и напитал рисунок маны, Александр хмыкнул. «Красиво получилось!» «А то!» — весело ответил я. «Мастерство никуда не спрячешь». Мы повернули в правую нору. Та руна, которую я оставил у входа в левую нору, подстрахует нас. Да к тому же не даст твари выбраться из колодца. В руках Семена я заметил измерительный прибор, похожий на металлическую воронку с экраном сверху. Посредник водил им по тоннелю, напряженно всматриваясь в экран. «Саня впереди!» — обратился он к охотнику, и тот машинально вскинул манопушку. А впереди крутился тот же самый черный водоворот. Когда мы добрались до него, Александр достал из ранца коробку с несколькими датчиками, которые он подцепил к поверхности тоннеля рядом с водоворотом. «Что это?» — спросил я у Александра. «Замеряет уровень темной энергии», — тихо объяснил охотник. «Зеленая лампочка мигает идеально, желтая на грани, но терпима и нужна зачистка. То есть может вылезти из этой черной лужи какая-нибудь тварь. Если темной энергии слишком много, красная лампочка мигает. И чем мигает чаще, тем опаснее здесь находиться. Больше твари может вылезти». Закончил я за него. «Или тварь сама больше и сильнее», — ответил Александр мы замерли и смотрели на оживший прибор в руках охотника зеленый индикатор мигнул и потух на смену ему пришел желтый пока все ожидаемо я ведь убил здесь недавно одну из тварей неудивительно что прибор так отреагировал но затем и я уже напрягся на приборе вспыхнул красный индикатор он принялся мигать сначала медленно затем чаще а потом Зловеще вспыхнуло ровным и ярким кровавым светом. От автора. Дорогие друзья, спасибо, что проживаете эту историю вместе со мной. Если вам нравится книга, не забывайте ставить лайки. Они безумно греют душу автора и помогают продвижению книги.